В любом случае, нужно было спешить. Егор еще раз набрал номер Октябрьского. Телефон молчал. Тогда, набравший с храбрости, позвонил прямо в приемную наркома. Ситуация позволяла. — Секретариат, слушаю вас, — говорит лейтенант Дорин. — Я должен срочно доложить товарищу генеральному комиссару об очень важном деле. — Какой лейтенант? Откуда? — недовольно откликнулась трубка. — И спецгруппы затея. Сказал и испугался. Вдруг спецгруппу за это время расформировали. Почему не докладываете по начальству? Не могу найти товарища старшего майора. А дело не терпит отлагательства. Честное слово. Эх, не солидно прозвучало. Прям как честное пионерское. Наркома пока нет. Позвонить через полчаса. Что же делать? Егор в волнении переступал с ноги на ногу. Пропуска нет.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 Как в древние времена любой человек мог крикнуть «Слово и дело государева!» Его сразу вели в тайный приказ к самому главному дьяку. Если наврал человек, обеспокоил органы, и за пустяков шкуру спустит, а если дело вправду важное, ему сразу давали ход. В общем, заколебался Егор, то ли слово и дело кричать, в смысле к дежурному ломиться, то ли оставаться на посту, стереть шпионку.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 «Ты мне вот что скажи. Пропуск она предъявила бумажный? Или корочку?» «Не обратил внимания?» виновато ответил Дорин. Растерялся. За мной!» — махнул Октябрьский. «И на проходную. Корешки разовых пропусков смотрите. «В разовых сержанта женской фамилии нет!» — сообщил он быстро, пролистав бумажки. «Значит, постоянная. Пятнадцать-двадцать минут назад кто был на контроле? Вы?»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 Егор дернул шеф из рукав. Интересная точно, она. А из третьего дела что они интересны Спросил Октябрьский. Дело вкуса, товарищ старший майор. Есть любители, кто худых уважает. Но я лично считаю, что баба, то есть женщина, должна быть в достатке. Лейтенант показал круглыми жестами, что он имеет в виду. Не жфровального! крикнул Дорин, наша, которая неинтересная! Но шеф уже сам понял, сорвался с места, пришлось догонять. Третий отдел НКГБ ведал обысками, арестами и наружным наблюдением. Кабинет начальника майора Людвигова Октябрьский ворвался без стука, коротко разъяснил суть дела.